услышать твой голос. Кажется, начинаю скучать. Глава восьмая. Игра. Как только я зашла домой, меня встретила радостная мама. Ночевка с подругой? Я так рада! Откуда ты знаешь? Кажется, даже мой шок был в шоке. Мне позвонила миссис Ривьера. Милая, но очень громкая женщина. И... Настойчивая. Узнала мой номер у директора Смита. Да, мама Габи, но мама не дала договорить. И завтра мы с ней идем выпить кофе, так что не только у тебя появилась новая подруга. Трунь? Она тыкнула указательным пальцем мне в кончик носа. Закажу пиццу. И, кстати, классный мейк. Мама с какой-то легкостью или воодушевлением ушла в гостиную. Взрослым тоже нужны друзья. Одной мне было страшно возвращаться в свою комнату, поэтому я пошла вслед за мамой, и мы в обнимку продолжили смотреть реальных домохозяек. «Нет, я не могу тобой налюбоваться». Мама всплеснула руками, глядя на Габи. Обещала уйти к себе, но уже жевала четвертый кусок пиццы. «Образ просто отпад!» «Так ещё говорят?» «Да, говорят». Влезла я в непрерывный поток комплиментов. «Но только старушки». «Айрис! Мама!» «Девчонки!» Габи своим смехом вернула нас с мамой в реальность. «Спасибо, миссис Рейн. Я теперь вижу, в кого Айрис такая красивая». «Вообще-то она точная копия своего отца. Но все равно спасибо». «Надеюсь, ты правильно повлияешь на нее, и я чаще буду видеть макияж на этом прекрасном личике». Она взяла меня за подбородок и немного покрутила. «Как же прекрасно, что в современном мире девушки стали поддерживать друг друга и делать комплименты. Буду стараться. Все, красотки, я пойду к себе». Мама ушла в комнату, чмокнув меня в щеку. «Наверное, ей кажется, что я возвращаюсь к себе прежней. Перестаю быть невидимкой, и это вызывает такие приливы нежности». «Ошибаешься, мама. Макияж и улыбка — это маска. Неужели не знаешь про эту женскую суперспособность?» «Пока мы не занялись твоим призраком, расскажи, был ли у тебя парень?» Габи с мольбой посмотрела на меня. «У меня миллион лет не было девчачьих разговоров». Был. Я вздохнула, вспомнив своего первого и пока единственного парня. Мой одноклассник. Но мы расстались перед нашим переездом. Почему? Потому что все парни — придурки. А вот тут согласна. Мой ушел к моей же подружке. И я лишилась в один день их обоих. Ника Сара, видела их в школе? Вечно жмутся у шкафчиков. Видела. «Не расстраивайся, видимо, ему нравятся пустоголовые куклы». «С кривыми ногами!» «С кривыми ногами», — подтвердила я. Мы засмеялись и чокнулись кусочками пиццы. «Ты определилась с внеклассным клубом?» — спросила она меня. «В понедельник нужно дать ответ». «Главное, чтобы мне не пришлось носить спортивный лифчик». «Тогда давай ко мне в драматический». Только не это, ненавижу сцену. Думаю о клубе журналистики и медиа. О, да, там есть один старшеклассник. Прости, но думать ты сможешь только о его татуировках. Габи, да ты развратница. Нет, я просто живая женщина. Этого я уже не смогла выдержать и засмеялась в голос. Уиджи, ты свихнулась? Я в панике отбросила доску для спиритических сеансов, которую Габи достала из рюкзака. «А у тебя есть еще идеи?» Подруга от обиды надула губы. «Если есть, то делись». «Нету». Я обреченно склонила голову. «Вот и не спорь со старшими». Габи улыбнулась и высыпала из рюкзака еще и свечи. «Ты решила сжечь дом? Сразу избавиться и от призрака, и от меня?» «Не порти вайб, а лучше помоги!» Мы стали расставлять по комнате свечи. Атмосфера сразу стала тяжелой, будто нас давили невидимым прессом. «А про дом что-нибудь узнала?» С надеждой на ответ «нет» спросила я. «Если честно, вообще ничего. Это была прямо-таки фамильная усадьба, которая передавалась по наследству». Последние тут жила пожилая пара, но мама их плохо помнит. Они ни с кем не общались. Затворниками жили. А почему? Какая-то личная трагедия. А слухи? Да вот единственные слухи, которые распускали дети того времени, были про то, что эти старички сами боялись детей. Бред какой-то. Ничего интересного. Уже неплохо. Мне действительно от этого ответа стало чуть легче. Значит, призрак не связан с домом. Тогда получается, что он связан со мной? Папа? Мы зажгли свечи и выключили свет. Комната постепенно наполнялась теплом от огня. Мне стало жарко, но от волнения. Я сняла худи и села на пол напротив Габи, которая уже положила маленькую деревянную планку с окошком на доску Уиджи. «Надо открыть зеркало», — шепотом сказала она. «Не могу», — призналась я. «Если призрак живет в нем, то вдруг мы его увидим. Мы для этого и собрались здесь». Я встала и медленно сняла простыню. Ничего страшного в зеркале не отразилось. Кроме Габи с выпученными от волнения глазами, комнаты, освещенные теплым огнем свечей, и совершенно бледный меня. «Идёшь?» Я полей бросилась к Габи. Умирать так и вместе. Мы положили указательные пальцы на планшетку, и я спросила. «Кто вопросы задавать будет?» «Твой призрак, ты и спрашивай». «Спасибо, дорогая подруга». о Ты уже считаешь меня подругой? Я довольна. Габи улыбнулась и подмигнула, разрядив сгущающуюся обстановку. А кем ты еще можешь быть? Ты не сказала, что я сумасшедшая. Может, и я сумасшедшая? Габи хихикнула. Ладно, гоу. Я глубоко вдохнула. Три, два, раз. Ты здесь? С нами? Мой голос дрогнул. Мы с Габи замерли в ожидании движения. «Ты хочешь нам что-нибудь сказать? Назови свое имя». Ожидание ответа пугало даже больше, чем если бы планшетка задвигалась. «Тебе нужна я?» На совсем краткую секунду мне показалось, что моего пальца что-то коснулось, но планшетка так и не сдвинулась с места. «Ответь, ты тут?» Я повернула голову и посмотрела в зеркало. «Отвечу я!» — неожиданно произнесла Габи, а я вскрикнула. «Тут нечего ловить!» «Согласна». Я с облегчением выдохнула. Нет призрака — нет проблем. И так совсем. Нет парня — нет проблем. Нет друзей — нет проблем. Только капелька одиночества есть, но и это можно пережить. «Зато хорошая новость» у вас в доме нет призрака и плохая новость я свихнулась не я серьезно я почитала одну статью какого- то лондонского психолога женщины и она говорит что после таких эмоциональных травм мозг пытается сказать человеку что он должен нормально функционировать не забывайте себе жить и не погружаться в свои печальные эмоции а ты не могла это сразу сказать Чтобы лишиться возможности ночевки у подруги с попыткой вызвать призрака, я что, дура? Нет, ты не дура. Ты лучший человек на свете. И я бросилась обнимать Габи. Ура, со мной все в порядке. А со своими эмоциональными травмами я как-нибудь справлюсь. Тем более я не одна. У меня есть Габи. Мы переоделись в пижамы, потушили свечи, Насыпали целую миску острых чипсов и включили второй сезон эйфории. Если соберусь замуж, то только за Джейкоба Элларди. «Ты вылитая, Сидни-Суини!» — вскрикнула Габи с набитым ртом. «Да ну, брось!» Хорошо, что в комнате и Габи не видит, как я покраснела от смущения. «Твой Джастин был похож на Элларди? Скажи «да»!» Он больше был похож на Зиндею если бы мы в доме были одни то точно смеялись бы в голос но пришлось сдерживаться чтобы не разбудить маму на третьей серии мы стали засыпать, поэтому я закрыла ноутбук и мы легли под одеяло спишь через некоторое время спросила Габи. нет а почему думаю через пару секунд ответила я о призраке нет а о чем О том, что моя подруга не дает мне спать. Ты точно сумасшедшая. Как и ты, прошептала я. Как и я, согласилась Габи. Наверное, впервые за долгое время я уснула легко и без кошмаров. Только мышей не хватало. Или это не мыши? Это доска. Я открыла глаза и медленно встала с кровати. Доску с пола мы не убрали, но я точно помню, что планшетка лежала рядом. А сейчас она была на букве R. Еще секунды, и планшетка сдвинулась на букву «И». Кровь застыла. Голос пропал. Это сон. Я не могу закричать. Буква S. «Призрак есть. Он написал моё имя». «Габи, Габи, очнись!» Я тормошила подругу. «Призрак!» «Что? Где я?» «Да у меня!» «Боже, Айрис, что случилось?» «Призрак написал мое имя!» «Интересно, может ли блондинка посидеть почти в шестнадцать лет?»